Пришел я как раз к обеду, за празднично накрытым столом, дочка с папенькой баловались рыбным расстигаем и настоящим коньяком. Полковник вовсе не казался напуганным, как о том накануне жаловалась Милка. Жаруете? укоризненно спросил я, прямо с порога присаживаясь к столу. И это в то время, когда жители Поволжья голодают и гибнут от рук бандитов, ракетиров и прочих коррумпированных группировок. «Костя!» — повернув чувственные ноздри в мою сторону, оборвала мою тираду жена. «А ты после вчерашнего ванну принимал?» «Нет, только душ», — не задумываясь, соврал я, кляня свою забывчивость и спирт. «Как у тебя обстоят дела?» — спокойно спросила она, и под столом наступила мне на ногу. «Есть какие-нибудь новости?» «Есть кое-что. Пока говорить не буду. Особые надежды я возлагаю на завтра». «Если потребуется помощь, то я к твоим услугам», — важно сообщил тесть. «Непременно. Я дам вам калашников. Вдвоем мы отобьемся». «А ты не издевайся над отцом, герой!» — возмутилась супруга. «Если бы не я, еще неизвестно, где бы ты сейчас был. Папа, я уже тебе рассказывала, как... Как я... Ну, Костя, чего сидишь, наливай!» «Налить не проблема. А чего ты там папе рассказывала?» — Ну, как я ударила того пацана! — А что пацан? — А пацан убежал, с трудом выдавила из себя Милка. И вдруг разревелась, громко и привольно. — Нет, отец, никуда он не убегал, я... я убила его! — Что? — заревел полковник, сразу понимая, что его дочь не шутит. — Почему ты сразу не сказала об этом? — Она не могла вам этого сказать, — вступился я за нее. Все дело в том, что тот подонок творил такие вещи, о которых дочь, даже взрослая, не может говорить отцу. — Господи, что же теперь делать? — застонал Ефимов, беспомощно глядя на меня. — Что теперь будет? Кто-нибудь, кроме вас, это видел? — Успокойтесь, этого не видел никто, но кое-какие превентивные меры принять не лишнее. Этим вопросом я сейчас и занимаюсь. — Костя! «Если ты ее не вытащишь из этого дерьма, я тебе отшибу башку!» «Не надо, отец! Во всем этом с самого начала виновата я сама!» «Да, конечно!» — опомнился Ефимов. «Извините меня!» К Степашину мы добрались в полной темноте, еще не было и шести. Проехав мимо села, я велел Максу остановиться на краю поля, метрах в ста от кирпичного завода. Проверив фонарик, я вышел из машины и, полагаясь только на верхнее чутье, побрел в направлении предполагаемого транспортерного люка. Макс на всякий случай для страховки должен был пойти следом через 10 минут. И какого дьявола мы сразу же не замели следы? С досадой думал я, тщательно пытаясь найти ту чертову дыру, ведущую в цех обжига. Ясно дело, мы страшно торопились. Валентина могла появиться в любую минуту, но какие-то элементарные вещи мы предпринять могли, например, забрать пистолет, окурок или замести следы наших ног. Понятно, что спрятать труп — дело сложное и кропотливое, требующее времени и смекалки, но хотя бы завалить его битыми кирпичами мы вполне могли, а сейчас я, скорее всего, его не найду, наверняка толстяк бережно и надежно его припрятал ожидая лучших времен после почти десятиминутных поисков я наконец нашел вход послушав тишину и осмотрев окружающую темень я спустился в траншею и только здесь зажег фонарик и осветил черный зев вроде бы спокойно немного осмелев я сунул свой нос в проем слава богу по башке не получил, и уже не таясь, я проник в цех. Как я и предполагал, мой труп эти шакалы уже утащили, мне не оставалось ничего иного, кроме как куском гнилой фанерки заровнять следы нашего пребывания в этом гнусном месте. Немного, но хоть что-то. То же самое совсем не вредно проделать и в Лунинском домике, подумал я, выбираясь на поверхность. Ну, что там, Иваныч? тревожно спросил Макс, маяча на светлеющем небе. Труп исчез, а в остальном прекрасная маркиза. следы как мог я убрал. Больше здесь делать нечего. Садись, поехали. Посмотрим, может, тачку найдем. Тачку посмотришь ты, а меня связи к лунинскому домику. Я и там хочу навести марафет. Я заодно и адрес Николая уточню. Пойдем вместе, мало ли что. Подъехав к домику, затревожился Макс. «Не бойся, там никого нет, свет-то не горит. Подумай сам, если бы они хотели меня подкараулить, то сделали бы это на развалинах, там гораздо сподручней. А ты пока пошукай, вдруг повезет. Минут через 15-20 жду тебя здесь». Безнадежно махнув рукой, он уехал. А я, еще раз осмотрев светлеющую улицу, и, не найдя ничего подозрительного, быстро проскользнул за калитку. С радостным визгом прямо от крыльца, встав на задние лапы, ко мне спешил рыжий, шелудивый пес. Полный восторг и экстаз явственно слышался в его умильном и красочном скулеже. Что, Бобик, плохо без хозяина? — потрепал я его грязный, скатанный загривок. Ничего, брат, даст Бог отыщется твой хозяин. Особли распускать совсем не обязательно, заметил я, уворачиваясь от его слюневой пасти. Погоди, сейчас что-нибудь тебе вынесу, хоть я и не твой хозяин, но жалость имею. Душу твою собачью хорошо понимаю. Пропусти-ка меня. Оттолкнув умильную собачью морду, я решительно вошел на крыльцо, теперь наверняка зная, что дом пуст. Подбадриваемый хлесткими ударами пёсьего хвоста, я открыл дверь и, минуя Сени, смело вошел в дом. Внутри было еще темно, и я уже собрался включить свет, когда за меня это сделали другие. Белый, слепящий сполох ударил по моим глазам, а язвительно резкий голос по перепонкам Явился, не запылился! Возвращение блудного сына домой! И где тебя только черти носили? Мы совсем заждались. Момент был упущен. Все равно я потянулся к пистолету. Но, как понял, совершенно напрасно. Потому что с обеих сторон на меня грамотно навалились два амбала. И я тоскливо понял, что проиграл. Наверное, сейчас опять будут бить. А я от этого страшно устал. Поэтому стараясь больше не делать лишних движений. Я послушно лег на пол, безропотно позволив связать себе руки. Ничего не поделаешь, если голова не работает, то отвечать приходится всему организму. бить меня будут непременно, об этом Толстяк намекал еще по телефону. И по делам надо было слушаться Макса, он хоть и ОМОНовец, но в жизни повидал достаточно. Не попался бы и он на их удочку, тогда у меня пропадет последний шанс. «Что с ним будем делать, командир?» Закончив перематывать меня веревками, спросил вязавший и для пущего унижения похлопал меня по заднице. «Как это, что делать? В машину и вперед! Пончик, подавай свой каблучок! Кажись, нас барыня уже заждалась. То-то -то будет ей подарочек к завтраку, а, мужики! И нам, глядишь, презент подкинет. Грузите его, господа хорошие, только аккуратнее!» Двое подхватили меня под мышки и мордой вперед поволокли к выходу. Вплотную плотную калитке уже успели подогнать грузовой «Москвич», и дверцы его фургона были гостеприимно распахнуты. Неосторожно, совсем не заботясь о последствиях, мое бренное тело было варварски заброшено вглубь этой собачьей будки. Ударившись головой об острый угол крыла, я потерял сознание, Когда я очнулся, москвич уже трясло, и его жесткие рессоры добросовестно передавали моим куриным мозгам малейшую дорожную неровность. Окон моя карета была лишена, и поэтому я не мог даже предположить, куда меня везут. Но зато я хорошо знал, зачем везут. Правда, вызывало легкое недоумение отсутствие знакомых лиц Толстяка, Тушканчика и Валентины. — Но не нужно сожалеть, господин Гончаров, тебе еще предстоит с ними встретиться. Встретиться и вдоволь поболтать. Все впереди, какие твои годы. Интересно, заметил ли Макс, как меня паковали в этот чертов каблучок? Если заметил, то мне нужно приготовиться к его появлению. Для начала было бы совсем неплохо развязать руки, а потом и ноги. Немного подергавшись дохлой рыбой, я понял, что мои мечты неосуществимы. Спеленован я был опытной и добросовестной рукой. Мне не оставалось ничего другого, как послушно в так движению, перекатываться по металлическому полу и вспоминать детство. Да еще надеяться на мастерство и изобретательность Ухова, если он вообще видел, как меня умыкнули. По равномерной скорости. Урчанию мотора и шуму встречных машин, я понял, что мы едем по скоростной трассе, должно быть, направляясь обратно в родимый город. Что же ждет меня там? Я мог только предполагать, что вновь и вновь меня будут склонять выступить в роли Григория Лунина. И у угораздило же меня уродиться похожим на него. если бы не этот случайный фактор, то сейчас бы я занимался каким-нибудь полезным делом я бы мог за чашечкой ароматного густого кофе слушать вальс-фантазию Глинки, а не кататься глупым, бесформенным мешком по грязному и холодному полу фургона. И не слишком ли мы долго едем? Прошло не меньше часа после того, как я пришел в себя. Время вполне достаточное, чтобы добраться до города. Не означает ли это, что мы его уже миновали и теперь углубляемся в неведомые дали? «Скверно, господин Гончаров, таким Макаром можно уехать черт знает куда, а главное, Максу будет трудно меня отыскать. Кому меня везут? Насколько я помню, была упомянута какая-то барыня. Как это понимать? Как кличку? Или как уважительное обращение к начальнице и хозяйке? Возможно, то и другое, вместе взятое. Но кто она? Валентина на роль барыни не тянет». «Наверное, та, вторая баба, которую увидела Милка. Но зачем ей свидание со мной? Может быть, она не доверяет толстяку и хочет провернуть дельца без посредников? А, возможно, просто желает познакомиться с приятным и интеллигентным молодым человеком. Скорее всего, так оно и есть. Правда, ее приглашение к утреннему чаю носит несколько необычный характер. Но ничего не поделаешь». «Барыня, она и есть барыня. Мне остается только смириться, трепетно и терпеливо ожидая нашего свидания. Но куда мы в конце концов путь держим? Таким кондибобером недолго и в Ташкент угодить. Уже около двух часов пилим. Машина идет ходка. Значит, мы покрыли расстояние не менее полутора ста километров. Жрать хочется. Напрасно я отказался от Милкиного завтрака». Как сейчас помню, кусок пирога был румяный и аппетитный. Так, кажется, добрались. По начавшимся остановкам, перегазовкам и рывкам я понял, что мы въехали в город, а еще через 10 минут, услышав многоголосые сигналы и брань водителей, пришел к выводу, что город этот не маленький. Покрутив несколько минут по невидимым мне улочкам, москвич остановился следом почти вплотную остановилась какая-то вторая машина открылись дверки и вязавший меня умелец с простуженным голосом спросил что дальше командир ждите здесь а я к барыне а этого барина открывать или как в темноте то поди за чах да пусть пока лежит ему теперь свет вреден ослепнет чего доброго удаляясь загогатал командир Не громко переговариваясь, трое или четверо похитителей курили, и кто-то помочился на мое колесо, из чего я сделал вывод, что находимся мы не в самом центре города. Командир вернулся минут через пять. Как человек, хорошо выполнивший свою работу и получивший заслуженную похвалу, он стал добр и многословен. Сейчас барыня не до него, внеплановая проверка». Сказала, что займется им вечером. Велела всем передать спасибо. И вот это... Премия. По куску на брата. Налетай. Только не удушите меня. Довольно урча, сообщники колготились под самым моим боком, обсуждая, как лучше потратить свой нефиксированный доход. И ещё чуть не забыл. Вновь взял слово командир. Всем, кроме пончика и бобра, сегодня выходной. А мы что же хуже других. Обиженно заныли двое. Мы тоже всю ночь глаз не сомкнули. На нас хотите выехать? Ша, злые Завтра отдыхайте со мной. Сейчас отвезете груз в терем. И закройте его в той, но ну, знаете, комнате. Бобр останется сторожить. А ты, Пончик, сразу назад. Надо муки привезти, а Глеб сломался. Бобр, смотри там у меня, не как в прошлый раз. На волоске висишь. — Да что ты, командир? Мог бы не говорить, сам все понимаю. — Хреново ты понимаешь. Я через час заеду, проверю. Держи ключи. Звякнул металл, хлопнули дверки, и мы опять куда-то поехали. На этот раз наше путешествие было совсем коротким. Прошло не больше десяти минут, и мы остановились. Кто-то вышел из машины, с лязгом открыл металлические ворота и мы вкатились внутрь. После серии поворотов «Москвич» попятился назад и остановился. Надо думать, что на этом мое путешествие подошло к концу. Отворились двери, по обе стороны которых застыли мои конвоиры. По их характерным признакам я сразу определил, что стоящий по левую сторону пухлый короткий человечек, вероятно, пончик а его черноусый неказистый товарищ, скорее всего, бобр. — Ну, землячок, вылазь, приехали! — бодренько сообщил Пончик. — Только смотри у меня без глупостей, а то мы, пацаны, крутые, в раз уши отрежем. — Какие там глупости? — чуть слышно пробормотал я. — как я выйду? Не видите, что ли? Я же перетянут, как докторская колбаса. Вытащите меня отсюда немедленно, или я буду жаловаться барыне. «Гляди-ка, Пончик! А он, оказывается, серьезный мужик! Барыней нам грозит! Кончай базар! Открывай его гостиницу, да я поеду! А то она мне холку намылит в самом деле! Пошустрей! Что ты как баба возишься?» Где-то с левой стороны невидимая мне дверь наконец была открыта, и меня уже проверенным приёмом затащили и бросили в темное помещение. По пути исследования я успел заметить, что волокли меня в шикарный трехэтажный дом, очень похожий на русский терем. Сделав свое дело, стража удалилась. Через несколько минут после того, как отъехал фургон, дверь отворилась и вспыхнул яркий, слепящий свет. Мой новый надзиратель бесцеремонно перевернул меня на живот, внимательно осмотрел мои руки. С чего бы такая забота? И что это за помещение? В пяти сантиметрах от своего носа я увидел вор с ковра. Довольно странная камера, и парашей здесь не пахнет, а напротив, благоухает чем-то забытым и волнующим. Странно все это, господин Гончаров. Смотри, как бы худо не вышло! Засмеялся я про себя, а вслух спросил: Ну, что ты там, у меня в заднице? Нашел интересного? — Руки у тебя, Зёма, совсем почернели. Как бы чего плохого не вышло. — Так развяжи их скорее, идиот. Вот я и думаю, что развязать надо. А только нельзя. Вдруг ты дебоширить начнешь. Фокусы разные выделывать. Меня ведь потом командир с дерьмом съест. Ничего, полежишь до его прихода. А там, как он скажет, так и сделаем. Дурак, тебе же барыня за меня все гениталии оторвёт. Не знаю, что и делать. «Если не знаешь, что делать, тогда хоть дай мне пожрать и выпить». «А вот это я сделаю с удовольствием. Только давай, на диван сядем».